Глава 5. «Семья». «Мой Родерик всегда был уникальным», — говорила Ленора Адалхарт, шагая рядом и держа меня под руку. «С самого рождения! Никогда больше не видела младенца с таким серьезным взглядом! Это завораживало! Малютка, а в глазах вековая мудрость!» Промычала я, хотя от меня, кажется, не требовалось ни поддакивать, ни вообще участвовать в разговоре. Мы гуляли вдоль берега, и я то и дело поглядывала в небо. Слабая надежда, но вдруг Родерик управится со своими делами быстрее и прилетит ко мне. Однако серое небо над Адалхартом прорезали лишь крикливые чайки и ни одного крылатого коня. «Потом, конечно, он стал проказником, как и все мальчишки», — продолжала Ленора. «Но все же, будто и тогда знал про себя что-то, никогда не переходил границ». «А драконы?» — вспомнила я. «А что драконы?» — сбилась Ленора. «Родерик рассказывал, что ездил на драконах, и вы его за это ругали». Ленора досадливо отмахнулась. «Как бы они ему навредили, моему Родерику! Он ведь маг! Да и не ругала я его никогда!» Добавила она недовольно. «Пожурила слегка! Материнское сердце все же не камень! Тебе этого не понять!» Я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Это был второй лейтмотив ее монологов «Мне не понять!» Она вынуждена была признать, что я, вероятно, буду значить что-то в жизни Родерика, но настойчиво отводила мне место позади себя. Помню, когда взяла его на руки, и он улыбнулся мне. О, это чувство не описать словами. Пуповину обрезали, но мы все равно связаны навеки. «Угу», — вздохнула я. И Зергаст оказался прав. «Мне не рады были в Аделхарте. Рэндон Адлхарт, старший брат Родерика, все время пропадал по каким-то делам, а когда появлялся, всячески демонстрировал усталость и прямо заявлял, что на управление Адлхартом надо тратить все свободное время. Мне же в его словах чудилось, «Родерик не сможет совмещать Адлхарт и стену». «Ленора, наоборот, с готовностью проводила со мной все свое время», но вскоре мне захотелось сбежать от ее липкого внимания. Я искала черты Родерика в ее мягком лице и не находила, и постоянные рассказы о том, как они близки с сыном, начинали бесить. Аден Аделхард, племянник Родерика, был наиболее приятным из всех родственников, и я, прищурившись, заметила его среди скал. Рядом мелькнула кудрявая голова Эммета. «Что они там делают?» — заинтересовалась я. «Ха, мальчишки!» — ответила Ленора, как будто это все объясняла. «А вот как-то раз помню, Родерик нарисовал мой портрет. Знаешь, Арнелла, я будто светилась на той картине. Конечно, Родерику не доставало техники, но вышло изумительно». Я вскарабкалась на камни и глянула на парней. Адан и Эммет о чем-то спорили на берегу, яростно жестикулируя. Присев, Адан принялся рисовать что-то на мокром песке. Эммет, заметив меня, махнул рукой. Вот он здесь оказался в своей стихии. Целыми днями пропадал у моря и уже успел обзавестись новым другом. Я поймала себя на мысли, что с куда большим удовольствием провела бы сейчас время с ним. «Очень интересно, что они там обсуждают». Однако свекровь терпеливо ждала меня на дороге, кутаясь в пуховый платок. «Портрет вышел красивым, потому что Родарик рисовал вас с любовью», — сказала я, и Ленора посмотрела на меня с опаской и недоверием. «Она боится», — поняла я. «Боится, что я заберу ее драгоценного Родарика и он перестанет появляться в Адлхарте даже изредка. Боится, что я стану новой госпожой Адлхарта». «Ей же не останется ничего!» «Покажите мне эту картину!» — попросила я. «Очень интересно взглянуть!» «Конечно!» — просияла Ленора. «У меня есть и другие его рисунки, и не такие удачные, но я храню их все!» Она поюжилась, и когда я спустилась с каменной насыпи, взяла меня под руку и непроизвольно прижала теснее. «Ты теплая!» — сказала она. — Мои старые кости ноют от сырости и холодных ветров. — Рэндон говорил, артефакты разряжены, — вспомнила я. — Можно взглянуть? Вдруг у меня получится зарядить? — О, это было бы чудесно! — вздохнула Ленора. — Однако ты ведь совсем не такой сильный маг, как мой Родарик. Он мастер хаоса. Я не стала убеждать ее, что второй уровень — это очень неплохо. «Вообще-то я совсем не была уверена в своих силах. Возьму с собой Эзергаста, чтобы проконтролировал. Не хочу сделать что-то не так в Адалхарте, Я и так здесь словно не к месту». Свекровь ушла в замок, важно заявив, что ей надо подготовить артефакты. Хоть я и не могла взять в толк, как она собирается их готовить. Разве что пыль протрет». А ко мне приблизилась Миранда, и мы пошли рядом, пиная камни точно две старушки. «Скажи, Арнелла, как подруга подруги», — задумчиво произнесла она. «Родерик кусается?» Я вытаращилась на Миранду, но она невозмутимо продолжила. «Ну, я не имею в виду, что он кидается на тебя с порога и вгрызается в горло». «А, я поняла», — пробормотала я. «Ну, бывало, легонько. Это даже приятно». Мы снова пошли молча, и я покосилась на Миранду. Она выглядела бледной и несчастной, кутаясь в тонкий плащ, и я стащила свой свитер и отдала ей. «Все равно не мерзну», — сказала я. «Если тебе не нравится что-то, когда вы с Джафом остаетесь наедине, то ты можешь просто сказать ему об этом». «Он так уверен в собственной неотразимости!» С раздражением выпалила она, натянув мою кофту, а я с облегчением затаила дыхание. По приезду в хорт Миранда словно замкнулась в себе и всем скудным развлечениям предпочитала уединение в комнате. Сегодня мне удалось выманить ее на прогулку шантажом. Я сказала, что брошусь в море со скалы, если она не спасет меня от занудной свекрови. И то Миранда не слишком спешила ко мне на помощь. Может, сейчас моя очередь ей помогать. И, в принципе, Джав прав, продолжила она. «Мне всегда хорошо в финале, но он так стремится к развязке, что будто забывает все остальное. А ведь удовольствие есть и в поцелуях, ласках, разговорах, в конце концов». Я молча кивнула. «Кажется, в этой беседе мое участие тоже не требуется». «И он все время меня трогает», буркнула она. «И на занятиях, и на переменах, и в столовке. сидят рядом и давай наглаживать задницу под столом, пока никто не видит». «Я будто пропахла им насквозь! Мне не надо столько! Мне нужно что-то иное!» Она умолкла и пнула камешек, попавший под ногу. «А может, Джав повзрослеет и изменится?» — предположила я. «Он анимак, и сейчас у него на первом плане инстинкты, но он ведь совсем не глупый парень!» «Наверное...» — вздохнула она. «Я начинаю думать, что его предложение подождать, пока он не нагуляется, был не таким уж и плохим!» «Ой, не говори так. Все сложно, Арнелла», — пожаловалась Миранда с такой тоской, что у меня сердце сжалось. «Хотелось бы, чтобы у меня все было так просто и ясно, как у тебя. Но у меня совсем все непросто», — буркнула я. «Похоже, мне не удастся стать частью семьи Родерика». «Да и плевать», — выпалила она. «Ты не должна лезть из кожи вон, чтобы понравиться им Арнелла. Родерик женится на тебе, нравишься ты его матери или нет». И уж тем более не будет спрашивать мнение брата. Родерик будет твоей семьей. И ты, — сказала я, взяв ее за руку, — тоже. Будешь моей семьей, Миранда? Ее губы вдруг затражали. Глаза стремительно увлажнились, а по щекам побежали дорожки слез, так что я даже успела испугаться. Вдруг сказала что-то не то. «Да!» — воскликнула она, улыбаясь. «Да, Арнелла! О, боги! Хотела бы я встретить мужчину, которому дала бы согласие с такой же легкостью!» «Встретишь!» — пообещала я, взяв ее под руку. Миранда шла рядом, шмыгая носом, а я от чего то чувствовала такую легкость на душе, словно только что поступила очень правильно. «Кстати, а что там у вас с эзергастом?» — спросила я, когда Миранда успокоилась. «Ой, даже не начинай!» — попросила она, вытерев щуки. — Там вообще такие дебри! Высокий силуэт, едва различимый в сумерках, вышел из замка, и ветер взметнул белые волосы. — А, Вот и он! — сказала я. — Легок на помине. Мастер из Эргаст остановился, не дойдя до нас пары шагов, словно ждал, что Миранда тоже должна сделать шаг навстречу. — Мы идем заряжать артефакт Адалхарта! — сообщила я. «Пойдёте с нами, а то я боюсь сделать что-то не так». «А ты растёшь», — одобрительно заметил он. «Ещё пару дней назад такая мысль тебе бы и в голову не пришла, правда?» «Ни одному же вам идти по пути прогресса», — фыркнула я. «Это ты о чём?» — поинтересовалась Миранда. «Ну, у тебя свои секреты, у меня свои», — ответила я. «А у мастера из Оргоста их вообще целое кладбище. Вы недавно задали мне вопрос». Обратилась я к нему, и из посмотрел на меня жадно, словно голодный, которого поманили румяной булочкой. Конечно, он понял, о чем я. Первым делом, войдя в мою комнату, он спросил, любит ли Миранда волчонка. «Мне кажется, нет», — сказала я. Артефакт, питающий замок, прятался в самом низу, под землей, словно драгоценное сокровище. И так оно, по сути, и было. Темные колонны поддерживали низкий каменный свод, а в центре зала слабо светился кристалл в форме шестиконечной звезды. Искры пробегали по лучам, напоминающим лепестки диковинного цветка, собираясь во всполухе пламени, и я, забыв обо всех опасениях, положила ладони в самую сердцевину. «Здесь магия Родерика, а значит, мне ничего не грозит». Огонь метнулся к моим рукам, поцеловал кончики пальцев, и я мысленно поздоровалась с ним, словно бы получив весточку от любимого. Свекровь тоже была здесь. Куталась в неизменный платок и смотрела на меня с недоверием. Морен! с облегчением воскликнула она, когда в зал, пригнувшись в низком проеме, вошел из Иргаст. «Арнелла уверяет, что сможет зарядить сердце Адалхорта, но я, разумеется, сомневаюсь». «Я не уверяла», — начала я. Миранда тоже вошла в зал и встала рядом со мной молчаливой поддержкой. «Все же она слишком молода, да и уровень у нее куда ниже, чем у моего рика, продолжила сокрушаться Ленора. «Уверяю вас, Арнелла способна и не на такое», — заверил из эргасцеронии, которую, надеюсь, заметила только я. «Но вам, уважаемая госпожа Адалхарт, лучше оставить нас. Тут, может быть, опасно. Но Родерик поручил приглядывать за и мне, и я этим займусь». Имя Родерика производило на Ленору поистине магическое действие, так что она послушно пошла к выходу. Задержавшись в дверном проеме, который для нее оказался вполне высоким, она обернулась и сказала... И Я пока достану те картины, что ты просила посмотреть. — Спасибо, — буркнула я. Мне хотелось наладить отношения с будущей свекровью, но это оказалось таким скучным делом, что хотелось выйти от тоски. — А, она тебя достала, — заметил Эзергаст, когда шаркающие шаги женщины стихли вдали. — Очень! — воскликнула я и прикусила губу, устыдившись порыва. Но Эзергаст лишь понимающе усмехнулся, обходя артефакт по кругу. Возле Миранды он слегка замедлил шаг и сжал пальцы, как будто еле сдерживаясь, чтобы не коснуться ее. Тем временем огонь плавно палился из моих ладоней, наполняя кристалл, и по темным колоннам побежали первые искры. — Мой Родерик кто? Мой Родерик все! — передразнил некромант. «Ужасно, когда человек циклится на ком-то одном, правда?» Миранда вскинула на Эзергаста внимательный взгляд. «Она уже очень в годах», — напомнила я. «Родерик — ее младший ребенок, четвертый. Рэндону лет пятьдесят, а ей выходит около семидесяти. К тому же она очень скучает по своему любимцу. Ее можно понять?» «Такая любовь кажется мне нездоровой», — продолжил он. «Такое чувство, что она на все готова ради него». «Ну, как и любая мать ради своего ребенка», — сказала я. Пламя бежало все быстрее, и в зале становилось светлее. В черных колоннах появились огненные прожилки, и это завораживало, словно кровь побежала по венам старого замка. «Не любая», — возразила Эзергаст, и я чуть виновато покосилась на Миранду. Ее мать вовсе не интересовалась своей дочерью. «Твоя бешеная мамаша тоже скорее исключение», — продолжил некромант. «А в норме люди — отдельные субъекты, понимаешь? Не пытаются приклеиться, как липкая конфета к подошве». «Я понимаю, что вы пытаетесь принизить вполне себе естественные и достойные чувства», — возразила я, хотя сама считала, что Ленора слишком тянется к драгоценному сыночку. «Любовь не измеряется какой-то мерой». Вам бы все определить и загнать в рамки. С любовью так не выйдет». «О, так мы договоримся до того, что безмерная любовь — это какой-то абсолют», — презрительно фыркнул он. «Так и есть», — пылко подтвердила я, и огонь растекся по факту сплошной волной, брызнув в стороны. Изоргаст быстро взял Миранду за предплечье и отодвинул подальше. «Вспомните легенду!» запальчиво продолжила я. «Когда два мага одной стихии по-настоящему любят друг друга, то становятся подобны богам, и никто не говорит, что они должны взвешивать свои чувства или как-то их дозировать. Вы вообще ничего не понимаете в любви». Я чувствовала себя на коне, вот как доказала свою точку зрения. Даже Эзергаст не находит, что сказать в ответ. «Хм, любовь!» Повторил он после паузы и остановился напротив Миранды, разделенной с ней артефактом. Огонь метался в кристалле, и причудливые тени плясали на черных стенах. На них из и Миранда словно танцевали, то приближаясь, то отдаляясь друг от друга. «Я думаю, что любовь — это когда мужчине нравится в женщине все», — сказал он, глядя на подругу. «Ее глаза, тонкие пальцы, щиколотки, ее губы, голос и запах волос. Когда ему хочется разговаривать с ней и просто быть рядом». когда ему хочется ее целовать. Я молчала, боясь нарушить хрупкую сцену, в которой, как мне казалось, происходило нечто важное. Тени Миранды и Эзергаста потянулись друг к другу, переплелись. Но главное, любовь — это когда желаешь женщине только хорошего, когда засыпаешь с мыслью о том, чтобы она была счастлива, пусть даже без тебя. Вот о чем я говорю, Арнелла, — вспомнил он обо мне. А когда мужчина навязывает себя, пытаясь занять весь ее мир, это не любовь. Мы говорили о любви матери к ребенку, неуверенно напомнила я. Ну да, кивнул Эзергаст. Там страсть, вычеркиваем, в норме. Хотя мне кажется, что Ленора видит в реке проекцию погибшего мужа со всеми вытекающими последствиями. Фу, протянула я. «А вот эти извращенные измышления вы могли бы оставить при себе? А если все эти чувства — последствия магического воздействия?» Подала голос Миранда, и Эзергаст тут же повернулся к ней. «Можно ли считать их настоящими?» «Почему и нет?» — мягко сказал он. «Я ведь их испытываю». Я захлопнула открывшийся от удивления рот. «Вот это дела!» «А если бы не ритуал?» — спросила она, глядя ему в глаза. — Я осталась бы очередной некроманткой на потоке? Вы ведь никак меня не выделяли до лабиринта. Вы хотели Айрис? Эзергаст промолчал, сцепив зубы, а тени снова заплясали, отдаляясь друг от друга. — Моя маленькая некроманточка! Так вы ее называли! — воскликнула Миранда. — А мое имя даже не удосужились запомнить! — Это не любовь! — упрямо мотнула она головой. Это последствия неудачного колдовства. Вам надо разрушить связь. — Я не буду, — заявил Эзергаст. Меня устраивает то, что есть. «Правда — Правда? — изумилась она. — Мне снова приказать вам встать на колени? — Если хочешь, — кивнул он. — Но я не думаю, что ты будешь меня унижать. Я знаю тебя, Миранда Карвена. Я вижу тебя. И не хочу ничего менять. Миранда отвела взгляд, и Изергаст быстро подойдя к ней, взял ее за подбородок пальцами, заставляя поднять голову. «Я люблю тебя», — сказал он, и я вытаращила глаза. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. Не со мной, так с другим». Он нехотя отодвинулся от Миранды и повернулся ко мне. «Хватит, Арнелла, иначе ты оставишь здесь одно пепелище». Я отдернула руки и посмотрела на кристалл, полный огня. «Хорошая работа!» — кивнул Эзергаст и ушел тихо, как кот. Губы Миранды задрожали, и она обиженно воскликнула. «Ты слышала! Это все ритуал! У меня начались месячные, когда я оживляла Эзергаста и кровь испортила схему! Если бы не это, он бы не любил меня!» Но Миранда!» — тихо сказала я. «Если бы, докабы, да кобы все могло бы быть по-другому, но это произошло!» На ужин подавали бараньи ребрышки с рисом, квашеную капусту и хлеб с россыпью орешков и сухофруктов. Рэндон поглядывал на пламя, бодро трепещущее во всех светильниках. Свекровь, наконец, сняла с плеч платок, но лишь Адан похвалил меня. «Стало куда теплее, и так светло!» «Ты справилась ничуть не хуже дяди!» «Мой Родерик должен был сам зарядить артефакт!» прорвала Ленору. «Он мог бы приезжать почаще!» «Теперь ясно, какие такие дела задержали его настолько, что он не мог выбраться к матери!» Приборы в ее руках звякнули о тарелку, и Ленора поджала обиженно задрожавшие губы. Я растерянно посмотрела на нее и отложила вилку. После артефакта я битый час рассматривала детские рисунки Родерика и сделала несколько важных открытий. Первое. Родерик не обладает художественными талантами. Большинство его картин вызывали неконтролируемый приступ смеха, и на месте его матери я бы тоже их сохранила, чтобы впоследствии шантажировать. Второе. Мы никогда не будем близки с Ленорой. Она относилась ко мне с явным предубеждением, хоть пока и без откровенной вражды. Вот и сейчас сходу поспешила назначить меня виноватой. А что будет дальше? Родерик, правда, очень занят. — сказала я, — и дело вовсе не во мне. Хотя и во мне тоже, конечно. Во дворец он отправился из-за меня, и я терзалась опасениями, что он может пострадать, хоть и Зыргаст в своей специфичной манере заявил, что смерть от него далека. Может, имел в виду себя? Кажется, он тоже по нему скучает. — Расскажи о себе, Арнелла, — предложил Рэндон. — Нам ведь стоит знать, кого мы берем в семью. — Точно о буличном котенке. «А кто твои родители, Арнелла?» – подхватила свекровь, успокоившись. «Из какой-то из какой то из семьи. «Мой отец был торговцем. Он погиб при кораблекрушении много лет назад», – сказала я. «Мама долго была в трауре, но теперь собирается второй раз замуж за отца Эммета». Эммет стрельнул в меня взглядом, и я неожиданно для самой себя продолжила. «Но вообще-то она родила меня от другого мужчины». Левая бровь Рэндона поползла вверх, и мне стало смешно. Вот сейчас он немного походил на родорика. «Мой отец-спутник», Путник, сказала я. «Ну, знаете, из шестого луча звезды. Я сама узнала об этом не так давно. Видела его в хаосе, когда проходила лабиринт. Он предлагал выбрать его дорогу, но я предпочла огонь». «Надо же!» — оживился Эзергаст. «Родерик не приезжал, потому что у него очень много дел», — сказала я. «Даже до Адалхорта должны были долететь известия о том, что произошло в лабиринте. Тринадцать студентов погибли. Потом едва не случился прорыв хаоса за стеной из-за преподавательницы, которая стала тварью. А перед этим сорвала одну из учениц, и с ней тоже пришлось справляться Родерику». Я запнулась и, подумав, добавила, «Я фактически беспреданница». «У меня есть стипендия, но она, конечно, не идет в сравнение с Аддалхартом». Свекровь молчала, бровь Рэндона задралась еще выше, а Аден смотрел на меня с веселым изумлением. «Как это было в лабиринте?» — спросил Эзергаст. «Твой папаша дал тебе выбор? Ты не ступила на дорогу и увидела другую? Только огонь или что-то еще?» «Только огонь», — подтвердила я, — «потому что я так хотела». «Молодец». — похвалил меня из эргаст. «Мясо сыровато», — заметил он, морщась. Я швырнула огнем, и бараньи ребрышки в тарелке некроманта весело вспыхнули. А, «Спасибо», — невозмутимо поблагодарил он, потушив пламя квашеной капустой. Больше никаких вопросов за ужином мне не задавали, и после него я поднялась в свою комнату, намереваясь пробыть в ней до самого отъезда. «Хочешь посмотреть на драконов?» предложил Эммет, постучав в мою дверь, и я тут же открыла. Оказалось, что днем Адан показал ему следы огромных лап на песке. «Когда светло, драконы уплывают подальше в море, а по ночам выбираются на берег», — с видом знатока пояснил Эммет, шагая перед нами с Мирандой. «Она тоже захотела пойти, и теперь мы втроем шли вдоль моря, уснувшего у скал. Дорогу освещали звезды, которые казались немного мельче, чем над Академией, а еще огонь на моей ладони. Замок остался позади, и здесь, на дороге, где ветер трепал мой плащ, а соленые брызги попадали на волосы и лицо, я чувствовала себя куда лучше, чем в ловушке каменных стен. Может, наследственность путника дает о себе знать? «У драконов начинается брачный период, и сейчас они выбирают себе пару», — продолжил Эммет. «Самцы иногда дерутся за приглянувшуюся самку. Точно как за тебя, Миранда!» «Отвали!» Буркнула она беззлобно. «Самка, конечно, выбирает победителя. Сильный дракон, сильное потомство». «Что в вашем с Джафом случае не сработает? Ваши дети не будут магами». «Я в курсе», — ответила Миранда. «Но многие не согласились бы с тобой. Три плоты такое. Человек без магии — существо гармоничное и венец творения богов». «Ага!» — согласился Эммет. — Чего только не несут. Ну, — Кажется, пришли. Поначалу я ничего не заметила, но потом увидела гребень, выросший прямо из лунной дорожки. — Смотрите, смотрите! — воскликнула Миранда, по-детски радуясь и указывая пальцем. Огромная туша вынырнула из воды. Лунный свет посеребрил чешую на толстом брюхе и усы на вытянутой морде, и дракон плюхнулся в море, шлепнув по поверхности хвостом самец исполняет брачный танец пояснил эмет вытирая рукавом мокрый отбрызг лицо это самка балдаты такая раздался позади голос изэргаста он бесцеремонно схватил меня за плечо и оттащил подальше от обрыва у него усы возмущенно воскликнул Эммет. так что это же дракон у них у всех усы ответил изэргаст становясь рядом со мной Санцы крупнее, и с наростами на лбу и на хвосте. Вон плывет. Еще одна туша медленно двигалась вдоль берега, виляя туда-сюда хвостом, точно радостный пес. Издалека я не разглядела никаких наростов, но почему-то Эйзергаст уверила больше. Второй! воскликнул Эммет, едва не подпрыгивая на берегу. Они сейчас подерутся? Или попозже? флегматично откликнулся Эйзергаст. «Вы почему удрали из замка, ничего мне не сказав?» Но «Ну, не удрали», — ответила я, — «раз вы тоже тут». «Смотрите, а вот этот похож на вас», — заметил Эммет. «Светленький. Я, пожалуй, поставлю на Джафа. Он выглядит куда более воинственным. Так пыхтит!» Первый самец погрузил морду в воду и выпустил носом пузыри. «Серьезная заявка на победу. У вас нет шансов», — веселился Эммет. я бы с ним не согласилась. Сегодня возле артефакта Изергаст сделал огромный шаг, и я видела, что в душе Миранды происходит нешуточная борьба. А я не собиралась ее больше подталкивать ни к одному, ни ко второму. В конце концов, она вообще не обязана выбирать». Усатая самочка-дракон тоже пришла к такому выводу. Шлепнула хвостом, подняв веер брызг, и уплыла по лунной дорожке. Самцы еще немного попускали пузыри и разошлись в разные стороны, раз уж предмет спора исчез. Мы возвращались назад в замок под веселую болтовню Эммета, изредка прерываемую короткими фразами из эргаста. И я думала, как так получается, что люди, не связанные кровными узами, становятся друг другу куда ближе, чем родственники? Прорастают один в одного точно корнями, становятся семьей, Судьбы сливаются в единую дорогу и словно бы движутся в одном направлении. Миранда шла рядом, и я держала ее за руку, как в лабиринте, когда мы искали в хаосе свой путь. Надеюсь, ей сейчас удастся не сделать ошибку. На какой-то миг мне показалось, будто бы я вижу впереди лампу путника, но огонек мигнул и растаял. Я получил летуна от Родерика, сказал Эзергаст, когда мы прошли под черными воротами. «Завтра возвращаемся!»